Исполнитель органной музыки управляет инструментом-гигантом, объединяющим хоры голосов, множество регистров. Каждый голос способен выступить солистом или вкупе с другими сольными голосами. Одновременно может звучать хоровое и оркестровое сопровождение. Органист — это властный дирижер и солист одновременно. Стиль исполнения произведений — самого Иоганна Себастьяна Баха не может воспроизвести ни один органист мира, даже на редких инструментах, сохранившихся с его времени. Механизмы органов устаревают, их приходится обновлять. Нотные страницы Баха хранят молчание о характере выбора регистров, тембров, темпов исполнения. В нынешних инструментах имеются тембры, каких не знали старые музыканты, различаются разные школы и стили исполнения баховских произведений. Понимание прекрасного в полифонических органных произведениях подчас оказывается для немузыкантов трудным, даже непосильным. Отыскиваются обходные ассоциативные пути, которые помогают слушателю непосвященному в опыт анализа музыкальных форм войти в глубь баховских образов. Вот пример. Историки искусств относят творчество двух величайших немецких композиторов начала XVIII века, Баха и Генделя, к могучему стилистическому направлению эпохи барокко. Музыка Баха, порождает ассоциации с произведениями других искусств в стиле барокко. В его произведениях часто поступают присущие барокко черты монументальности, патетики. Для них характерны сопоставления по контрасту. Поражает динамика, декоративность композиции сочетается с проявлением глубоких эмоций. Слушатель музыки Баха, знакомый с барочной архитектурой и живописью, может проводить подобные аналогии. Музыкальные критики современники веймарского органиста таких сравнений, однако, не привлекали. Это привнесено позже. В баховскую пору чаще сближали музыку органиста с ораторским искусством или искусством, проповедников. Критики обращались и к мифологии древних. Высшим комплиментом Баху считали сравнение его импровизации с игрой божественного Орфея, чудодейственного, завораживающего своим искусством природу и ее обитателей. В понедельниках Баху последующих времен красота его органных сочинений чаще сравнивалась с красотой зодчества. Определение музыки как текучей архитектуры, данной немецким историкам искусств и философом Шлегелем, пришлось кстати. Метафорическое сближение архитектоники, его сочинений со строгостью форм зодчества стало традицией. Она живет и в нашем веке. Ощущение баховской органной музыки, как своеобразного Звук озодчества часто всесильно захватывает слушателя. Луначарский, сопоставляя Баха с Бетховеном, говорил: Если мы обратимся к Бетховину, то мы увидим, что ему совершенно чуждо, чисто архитектурные устремления, которые иногда увлекают Баха. В одной из своих бесед великий виланчелист нашего века, испанский музыкант Пабло Казальс согласился с традиционным суждением, что музыка Баха действительно вызывает ассоциации с готическим собором. Но он был осторожен в высказываниях. В творчестве Баха, конечно, нет ничего готического. Тем не менее, при исполнении или слушании некоторых его произведений у нас возникает образ средневекового собора. И добавляет, вспомним слова Луначарского, «Девятая симфония Бетховена никогда не вызывает такого представления».